Что из одной лишь необходимости божественной природы, или что тоже из одних только законов его природы, безусловно, вытекает бесконечно многое. Кроме того, в теореме 15 мы доказали, что без Бога ничего не может ни существовать, ни быть представляемо, но что все существует в Боге. Следовательно, вне Его не может быть ничего» чем бы Он определялся или принуждался к действию. Таким образом, Бог действует в силу одних только законов Своей природы и без чего-либо принуждения, что и требовалось доказать. Короларий I отсюда следует, что нет никакой причины, которая побуждала бы Бога извне или изнутри к действию, кроме совершенства Его природы, В Кароларии 2 следует, что один только Бог есть свободная причина, так как только Он один существует по теореме 11 и теореме 14 и действует по теореме 17 по одной лишь необходимости своей природы. То, следовательно, по определению 7 только Он один есть свободная причина, что и требовалось доказать. Схолия, иные думают, что Бог есть свободная причина, потому что Он может, по их мнению, сделать так, чтобы то, что, как мы сказали, вытекает из Его природы, то есть находиться в Его власти, не происходило, иными словами, не производилось бы им. Но это то же самое, как если бы они сказали, что Бог может... Сделать так, чтобы из природы треугольника не вытекало равенство трех углов, его двум прямым, или чтобы из данной причины не следовало следствие. А это нелепо. Ниже я покажу без помощи этой теоремы, что в природе Бога не имеет места ни ум, ни воля. Правда, я знаю, что многие думают, будто они могут доказать, что в природе Бога свойственны высочайший ум и свободная воля. Они не знают, говорят они, ничего более совершенного, что можно было бы приписать Богу, как то, что в нас самих составляет величайшее совершенство. Далее, хотя они и представляют Бога в действительности актуально, в высшей степени одаренным разумом, однако не верят, чтобы Он мог вызвать к существованию все, что Он в действительности актуально представляет. Так как, думают они, таким образом уничтожилось бы могущество Бога. Если бы Он, говорят они, сотворил все, что существует в Его уме, то Он не мог бы тогда более ничего творить, а это, по их мнению, противоречит всемогуществу Бога. Поэтому они предпочитают считать Бога ко всему равнодушным и не творящим ничего, кроме того, что Он постановил сотворить некоторой безусловной волей. Однако я показал, смотри теорему 16, думаю, что достаточно ясно, что из высочайшего могущества Бога, иными словами, из бесконечной природы Его, необходимо воспоследовало или всегда следует в той же необходимости бесконечное в бесконечном многообразии. То есть все точно так же, как из природы треугольника от вечности и до вечности следует что три угла его равны двум прямым. Поэтому всемогущество Бога от вечности было действующим актуально и навеки останется в той же самой действенности, актуальности. И таким образом, по крайней мере, по моему мнению, оно понимается гораздо более совершенным. Мало того, оказывается, что противники этого можно открыто сказать, отрицает всемогущество Бога. Они должны полагать, что Бог мыслит бесконечно многое, способное быть сотворенным, и однако никогда не будет в состоянии сотворить этого. Так как в противном случае, если бы Он сотворил все, что мыслит, Он исчерпал бы, по их мнению, свое всемогущество и сделался бы несовершенным. Следовательно, для того, чтобы полагать Бога совершенным, они должны полагать вместе с тем, что Он не может произвести всего того –